увеличении. Но меньше об этом. Если уж просить, то я должна знать, о чем идет речь. Речь идет о Венгрии, Ваше Величество. Так вы снова от Яноша Запольи? Собственно, я оттуда. Но если быть точным, то на этот раз я словно бы от самого себя, хотя вполне вероятно, что до некоторой степени и от короля Фердинанда. но только в интересах Его Величества Султана. Хотел предупредить. Чрезвычайно важная весть. Никогда еще никому мне не приходилось пребывать с вестью такого чрезвычайного значения. Что же это за весть? Раз уж мне хлопотать о вас перед Его Величеством Падишахом, я должна знать? Или как вы считаете? Ваше Величество, какие могут быть тайны от вас? Именно поэтому я и просился к вам. Не могу же я доверять новости мирового значения этому безязыкому с паше который, по моему мнению, существует на свете лишь для того, чтобы здесь не переводились глупцы. Дело в том, что король польский Зигмунд собирается выдать за Яноша за Полью дочь Изабеллу. Но ведь Заполье безнадежно стар. Сколько ему лет? Наверное, шестьдесят. Старый толст. Ваше Величество, у королей нет возраста, а Заполье король. Изабелла с дорогой душой пойдет за него, чтобы стать королевой. Какая бы женщина отказалась от такой чести? Но у меня есть проверенные сведения, что австрийский двор не признает за Изабеллой прав на венгерскую корону, ибо она, дитя побочного ложа, родилась всего лишь через шесть месяцев после брака Бонны с Форци с королем Зигмунтом. Проще говоря, ваше величество, королева Бона приехала из Италии к своему мужу в положении. Золотая корона покрыла ее грех. Собственно, никому до этого не было бы дела, если бы не корона Венгрии. Фердинанд охотно отдал бы Заяна Заполью одну из своих дочерей. Как говорят, пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, заключай браки. «Мы защитим бедную Изабеллу», — степенно промолвила Роксолана. Я верил в ваше великое сердце, ваше величество, воскликнул ласки, вскакивая с диванчика и опускаясь на колено. Только вы, только ваше благородство. Хорошо, я напишу султану и попрошу о вас. Как я сожалею, Ваше Величество, что у меня нет подарков, равных моей благодарности. Я спешил с этой вестью к падишаху, и моя посольская ноша была слишком легкой. Нет лучшей ноши в дороге, чем здравый разум, не правда ли? О да, Ваше Величество, стократно да! История с Ласским немного развеселила Роксолана. Она передала кизля роге, чтобы тот на завтра привел к ней посланца из Венеции. Все равно ведь Ибрагим не отступится. Будет напоминать о посланце, ибо тот, наверное, подкупил великого Евнуха, надеясь получить от султанши нечто большее. И что он мог получить от нее? И от кого посланец? И почему такой таинственный? Когда увидела венецианца, отбросила всякие предположения о его таинственности. Ибо таинственность никак не шла этому грубому огромному человеку с черной разбойничей бородой, с дерзкими глазами, громоподобным голосом, который он тщетно пытался приглушить, отвечая на вопросы султанши. Сесть он не решился. Оставался стоять у двери, где рядом с ним стоял такой же здоровенный кизля рога Ибрагим. Послание своего хозяина передал Роксолане через служанку, которую султанша вызвала, щелкнув пальцами, кланялся неуклюже и смешно, но колено не преклонил перед властительницей, как не пригибал его шею Ибрагим. «Ваше величество, — гудел венецианец, — послан к вам... преславным и величественным королем всех поэтов, обладателем золотого и бриллиантового пера, сеньором Пьетро Аретино, именуемым оракулом истины и секретарем мира.